Я уже не спала, взволнованная грядущим боем с самой судьбой. Полноценно уснуть мне так и не удалось, как я не старалась. Лишь иногда сознание проваливалось на несколько секунд куда-то в небытие. Я прикидывала, сколько стизателей будут охранять меня на пути в Астраид. Вот бы отправился один Карит. Не уверена, что у меня были шансы с ним справиться. Но простая арифметика подсказывала, что один стизатель явно лучше, чем два. Слышь, магичка, гладко тоже приподнялся разбуженной мелодией. Так ты из этих, что ли, из норциновых недомагов? Тоже мне волшебство. Это не я пела. Я подняла руку с часами, указывая на источник звука. Хм. Он почесал мятую эту щёку. Артефакт? Дорогая вещица. Пока я раздумывала, стоит ли прояснять стоимость моих часов, зазвенели ключи и дверь отворилась. Я заёрзала от нетерпения, ожидая увидеть карета — но На пороге показался только охранник Брем с металлической тележкой, заставленной тарелками. Завтрак. Тимничи схватился за свои палки и оглядел присутствующих. Мне достался особенно внимательный взгляд, и я даже улыбнулась в ответ, подтверждая свою невредимость. Завтраком оказалась разваренная перловая каша и кусок ржаного хлеба. Пожалуй, даже лысина голомяса была вкуснее этого варева. Но я съела всё, методично стуча ложкой помятой железной посудине. Хлеб оказался свежим и ароматным, и я с удовольствием проживала его, запивая тёплой водой из кувшина, оставленного темничем на тумбочке. Нина больше не отказывалась от воды и еды. Выглядела она лучше, и на щеках даже появился лёгкий румянец. Сейчас бы файку раскурить. Сыто откинулся осмелян и выдохнул пар, подражая табачному дыму. Сидел тут как-то один Рудвик в прошлом году. Так у него по всему кафтану мешочки зашиты были. И только с баторскими благовониями, а со всякими курительными смесями, аж из самой тимберии. Я так скажу, Лучше Рудвика в сигаретном деле никто не понимает. Дверь снова заскрепела и открылась, являя лысую голову охранителя Брема. На этот раз он был без тележки и однозначно остановился взглядом на мне. "Пара", скорбно произнёс темничий, как будто меня ждала виселица. Я спрыгнула на пол и немного помедлила. Раздумывая не оставить ли Нине накидку, мелочно рассудив, что сегодня мне она пригодится больше, я накинула львиный капюшон на голову, мысленно пообещав помочь девушке при первой возможности. Нина же неуклюже сжала моё запястье в знак прощания и отвела глаза. Удачи, молодняк. кинул глотко, наливая себе горячей воды. Пронька завистливо зыркнула, но улыбку натянула. Ну, бывай юногорст. А Смельян слегка приподнялся над своей лавкой и улыбнулся, отчего борозды на его лице стали ещё глубже. Так скажу. Ты надежду вселяешь. Может, и подышу ещё воздухом свободы. Подышишь. рассеянно пообещала я проверяя на месте ли мои вещи. Часы тихо тикали на запястье, фамильный пергамент лежал во внутреннем кармане, кинжал оттягивал бедро. Чуствовала я себя неплохо, разум мой был ясным и готовым к быстрым решениям, а это сейчас самое главное. Коротко кивнув узникам, что провожали меня взглядами, я вышла вслед за темничом. И чуть не закричала от восторга при виде стезателя. Я была готова благодарить всех семерых богов за милость и плясать от счастья, потому что среди золочённых иверийских корон на ласкане служителя Квертинда темнел фиолетовый подснежник. Лицо стезателя скрывала маска, но огненная шевелюра выдавала моего друга не хуже подснежника. Мне хотелось броситься ему на шею и обнять, но я сдержалась. Если бы охранитель Брем обернулся, он бы увидел мою довольную улыбку, которую я изо всех сил старалась скрыть. Стязатель же выглядел совершенно серьёзным и на меня даже не смотрел. Вот это, господин Брин, темничий кивнул за спину. Как и наказано было, сбёрок в целостности. Я забираю её повелительно сообщил Каас. Господин Апатрин самолично обещались. Засомневался охранитель Брем. Хочешь воспрепятствовать мне вершить волю Квертинда, темничий? Недобро прищурился стезатель. Моё дело маленькое, стушевался здоровяк. Я только исполняю приказы, однако тоже служу величию королевства. Ищу свет в самых тёмных его душах. За одной из дверей послышался жуткий грохот. Металлическое полотно задрожало, как будто кто-то пытался вырваться. Потом присоединились крики и звуки ударов. Тёмные души зовут. Кас кивнул за спину темничего. К нарастающему гомону присоединился жуткий свист, едва не лишивший меня слуха. Это свистел охранитель Брем. Он уже снял с затылка своё жуткое приспособление, когда со стороны коридора прибежали несколько вооружённых надзирателей. У некоторых я заметила тиали, в том числе склонности Менделя. Кас схватил меня за плечо и вывел, оставив тюремных служащих делать свою работу. Кас. Я всё-таки не удержалась и обхватила стягателя. У тебя удивительная способность появляться вовремя. Не сейчас, Юна. Он отлепил меня от себя. Нам надо торопиться. Ты ведь не решила отправиться в Зандогат? Нет, быстро отозвалась я. И в Пенту Толмунда не хочу. Так я и думал, кивнул Каас. Потому что тоже не хочу, чтобы ты там оказалась. Но в академию ты вернуться не сможешь. Тебе придётся бежать. Нам обоим придётся. В низком каменном коридоре было темно. Сквозняк гонял дым от факелов, что кидали свет на лицо стезателя, высвечивая только одну его половину. Мой друг казался почти неузнаваемым. Но куда? Я осмотрелась, прикидывая, в какой стороне выход. Для начала в приют ордена, спешно пояснил Каас, Там нас несколько дней не достанут. Какое-то время у консульства уйдёт на расследование и бюрократию. Но когда узнаю, что ты сбежала, а я тебе помог, начнётся охота на нас. В Кроунице оставаться опасно, но из Квертинда мы уехать не можем. Юна, ты должна. Я знаю, прервала я стезателя. Знаю, что должна убить Кирма Салендеблайта. Каас, но ты-то не должен. Если ты предашь Квертинд, он будет тебя преследовать еще более жестоко, чем меня. Это мой путь. Ты не обязан вставать рядом. Ты еще многого не знаешь. Кас взял меня за руку и потащил в один из тоннелей, игнорируя попытки его вразумить. Единственный способ выбраться из пенты Толмунда Никогда не попадать туда. Я не позволю, чтобы с тобой случилось то же, что и со мной. Только теперь я поняла, что он сильно нервничал. Движения его были торопливыми и резкими. Мы почти бежали. Охранники, что патрулировали коридоры кедровок, уступали нам дорогу, почтительно кивая стязателю. Кас, при тебе — кинул он через плечо. Да. Заторможенно ответила я, не сразу догадавшись, что речь о кинжале. Хорошо, одобрил стяжатель. В западной части окраин есть поселение. Ты его сразу узнаешь. Это богатый район, где стоят роскошные поместья. Местные зовут его Долина нищих. Найди обширную усадьбу с алыми воротами в высоком заборе и с зелёным лабиринтом. Тебе достаточно будет назвать имя, чтобы тебя впустили. Это и есть приют. Я хотела ответить, но пришлось промолчать и посторониться. Навстречу нам шёл стезатель в маске, но мы оба смотрели вперёд, стараясь сохранить спокойствие и не замечать его. Он вёл очередного узника. Лицо несчастного скрывал полумрак коридора, но по свежему кедровому запаху Я поняла, что его только что доставили. И что мы почти у выхода. По спине пробежал холодок, зарождая тревогу. Разве ты не пойдёшь со мной? Я схватила Касса за рукав, придерживая, когда мы снова остались одни. Если я не сяду на утренний корабль, все поймут, что меня освободил ты. Консул Рудский непременно будет оповещён. Нас видел охранитель Брем и ещё десяток темничих. Они ведь низ. Не, не за свободный квертинд. Нет. Кас остановился, прислушиваясь. Юна, до приюта путь не близкий. Если придётся сражаться, беги. Ты должна добраться туда. Со мной или без меня. Я без тебя не уйду отрезала я. Я ожидала, что Кас будет спорить, но он лишь приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. Стязатель ухватился за рукоять меча, заслоняя меня. Теперь я тоже расслышала шаги и узнала знакомый голос в доносившихся до нас обрывках разговора. Стязатель Брин Карет вышел из-за угла в сопровождении своего вчерашнего юного коллеги. Вижу, вы уже позаботились о леди Горст. Сердце бешено заколотилось, к вискам прилила кровь, наполняя меня лихорадочной энергией. Я нырнула рукой под накидку, туда, где висел кинжал. Моё сознание как-то неуместно отметило, что меня сейчас готовы защищать целых два каса бросать своего друга я не намеревалась ни при каких обстоятельствах. Тот из касов, что был человеком напрягся, но меч вытаскивать не спешил. Стязатель Апатрин кивнул он, и я удивилась твёрдости голоса. У меня приказ доставить леди Горст. Я отметила, что Кас умолчал о том, куда доставить. Но Карита Больше интересовал другой вопрос. От кого? Недоверчиво прищурился он. От его милости консула Рудского. Не моргнул глазом Кас. По его шее стекала капелька пота, хотя в коридоре гуляли жуткие ледяные сквозняки. У меня самой намокли ладони, особенно та, что сжимала рукоять кинжала. Я вытащила его из ножен и опустила вдоль тела. Я только что от него. Довольно улыбнулся блондин. Уже сообщили хорошие новости. Повисла неловкая пауза, прерываемая отдалёнными криками заключённых. Должно быть, где-то вдали шёл бой. Может, за той дверью, где мы оставили охранителя Брема. Карет почувствовал неладное. И тоже положил перчатку на эфес оружия. Напряжение задрожало в воздухе, и я приподняла кинжал, намереваясь причинить мгновенную смерть одному из тизателей. После короткого колебания я остановила выбор на молодом, который всё ещё, не понимающий, озирался. Он казался не слишком расторопным, а значит, скорее всего, не сможет быстро среагировать. Статуей я не превратилась, но всё же не смогла решиться. Осознанно упуская момент внезапности, я перешла к переговорам. Хорошие новости? подала я голос. Для меня? Значит, ещё нет. Ещё больше обрадовался Карит, отпуская меч. Вы никуда не едете, леди Горст? Консул хочет лично принести вам извинения за ночь, которую вам пришлось провести в кедровках, и все эти неудобства из-за бумажной волокиты. Неудобства? недоуменно повторила я. И вышла из-за спины касса, стараясь понять происходящее. Стязатели хотели нас запугать? Карет смотрел приветливо, А его напарник прятал глаза, как будто ему было стыдно. Попыток вытащить оружие или применить заклятие толмунда они не предпринимали. Кас придержал меня, не позволяя высовываться, но и он выглядел озадаченным. "Что же вы, господин Брин, до сих пор мучаете честную подданную Квертинда?" спокойно пожурил его Апатрин, не отрывая от меня глаз. Нашлось ваше прошение, леди Горст. От удивления я схватилась за стену и выронила кинжал. Он с громким звоном прокатился по каменному полу и карит, поймал его, придавив сапогом. «А жаль!» Он подкинул моё оружие и, перехватив его за остриё, протянул мне рукоятью. Хороший бы получился стяжатель. До консульства мы добрались очень быстро. Каас гнал Капрана так, что тот едва не задыхался. Я старалась не отставать. Меня одолевало сомнение. Мысли неслись быстрее Капранов, отказываясь подмечать мелкие детали. Может, это ловушка? Может, они каким-то образом узнали о нашем плане побега и решили перехватить? Тогда зачем увозить нас из Кидровок? И почему не сразу в зондогат? Ничего нельзя было сказать наверняка, и вряд ли кто-то мог ответить на эти вопросы. Но одно я знала точно. Никакого прошения я не подавала и не подписывала даже ничего похожего на прошение. Внутри здания на этот раз было людно. Улыбчивая девушка, которая ночью сообщила мне время до доВерховного совета, до сих пор была на своём нелепом посту. Бордовые работники сновали туда-сюда, увлечённые своей канцелярской деятельностью. Посетители из самых разных слоёв общества мялись у столов в ожидании, потряхивали пергаментами и ругались. При виде троих стизателей они замолкали и прятали взгляды должно быть, каждый из них знал, что невиновных в квертинде не бывает. Стоит кому-то из консулов захотеть, и ты будешь сидеть в застенках, даже если всю жизнь добродетельно служил девеине. Странно, но я никогда раньше не думала о политике. Я жила, ела, спокойно спала, отмечала праздники, радовалась жизни. Мне и в голову не приходило, что законы могут быть несправедливыми, а их исполнители бесчувственными и равнодушными к человеческой судьбе. Леди Горст. Консул Руцкий поднялся мне навстречу, как только мы вошли в кабинет. Квертин виноват перед вами. Понимаю, что мои извинения не умоляют ваших страданий, но всё же позвольте выразить искреннее раскаяние это досадное недоразумение вряд ли холодный взгляд его милости мог вообще что-то выразить Одет консул-наместник сегодня был в традиционные иверийские цвета что говорило о том, что эту ночь он провёл дома в отличие от меня кажется я насквозь пропиталась затхлым запахом каземата кислым потом нины сыростью коридоров и кедровой смолой. Но сейчас это меня нисколько не волновало, и я смотрела на его милость дерзко, даже с вызовом. Пожалуй, я пропиталась не только запахом заключения, но и некоторыми убеждениями, что утвердили во мне неприязнь к власти. Вы нашли прошение? мне не хотелось слушать умасливающие речи консула, которые только раздражали. Представляете, прямо сегодня ночью пришло. охотно перешёл к делу консул. Что же вы сразу не предупредили, что заранее подали прошение в Ланкстерт? Я понимаю, что ваше право обратиться в любое из консульств королевства, но это бы облегчило поиски. И, возможно, позволило бы избежать «Щекотливого эпизода. Шикатливого эпизода противный хохот сам собой вырвался из моей груди. Вы возмущены? Это нормально. Консул элегантно взмахнул пальцами, испачканными в чернилах. Я тоже возмущён. Прошения должны были прислать сразу после одобрения ещё три месяца назад. По закону оно должно храниться в консульстве по месту вашего проживания. Мы с вами оба оказались жертвами длительной проволочки. Так я свободна. Я старалась придать голосу уверенности, но пугливые нотки выдавали меня. Могу ехать в академию? Как только лично подтвердите подлинность. Улыбнулся его милость Консул отошёл к столу, и я оглянулась на стизателей. Мне уже не нужна была охрана, но, по-моему, они просто хотели узнать, чем закончится эта история. Мы с Касом обменялись взглядами. Выглядел он уставшим, не лучше меня. Под глазами залегли круги, волосы спутались от быстрой езды. Я вздрогнула, когда под моим носом появился лист пергамента. Достопочтеннейший консул королевства Квертинд. Сообщаю Вашей милости о своем намерении активировать родовое заклятие принятия менторства и прошу дозволения совершить кровавый ритуал для его завершения, используя с этой целью исключительно предназначенную на убой скотину. Надеюсь на Вашу благосклонность и великодушие. С уважением верно подданное королевство Квертинт-Юнагорст, город Лангсерт, Иверийский престольный округ. 392 день Красной Луны, 208 год от коронации Тибра Иверийского. Я трижды пробежалась по строчкам, не веря своим глазам. В то время я ещё жила на озере вместе с отцом и не собиралась ехать в Кроуниц. И даже не знала Джера. Сзади подошёл Каас и заглянул через плечо, чем вызвал недовольство его милости. Два других стезателя тоже не удержались, как будто у меня в руках была какая-то диковинка. Как видите, на нём стоит консульская печать, значит, никаких проблем с законом у вас больше не возникнет, пояснил консул. Но вы должны подтвердить что это писали вы это ваше прошение леди горст моё голос хрипел горло подступил ком глаза затуманились да это я писала я говорила уверенно и при этом не ощущала ни малейшего укола совести Но так же, как и в прошлый раз, стоя на этом ковре перед его милостью, я пошатнулась от осознания. Что ж, Орлеан Рудский забрал у меня пергамент. В таком случае не смею вас больше задерживать. В Притории любой из консулов королевства может подписать прошение, поэтому часто возникает путаница. Отдохните хорошенько и не держите на нас зла. Не буду, бездумно буркнула я, стараясь вдохнуть. Вижу вам дурно, участливо заметил консул. Такое бывает с молодыми девушками. Вы ещё неплохо держитесь, леди Горст. Стизатель проводит вас в академию прямо до двери вашей комнаты или до целительского крыла, если возникнет необходимость. Не будем нарушать внутренних правил учебного заведения. Господин Брин, думаю, вашего сопровождения будет достаточно. Кажется, леди Горст вам симпатизирует. Покоряюсь воле вашей милости. Кас бережно поддержал меня. Я провожу леди Горст. Ноги сами развернули меня и понесли прочь из кабинета. Всё решилось лучше, чем я могла предположить ещё несколько часов назад. Мне больше не угрожали ни Зандогат, ни Пента Толмунда, ни даже Кедровки. По воле чьей-то милости я снова стала студенткой Кроуниской королевской академии. Это означало, что я смогу продолжить учёбу, увидеть друзей и разум запнулся, забуксовал, как делижанс Миллу в луже, размякшей после дождя провинциальной дороги. Конечно. Это было не моё прошение. Я не имела к нему ни малейшего отношения, но я узнала почерк. Поток лиц бордовых мантий, охранная арка мостовая, искальная архитектура Кроуница слились в одно единственное слово, написанное напротив моей фамилии небрежным мужским почерком. И это слово было Майлори. Когда мы вышли на высокий и хмурый берег с оградой из булыжного камня, я уже успела немного прийти в себя. До набережной я просто брела наугад, как кас в лесу, не выбирая дороги. Стязатель молча шёл за мной, к счастью, не делая попыток ни остановить меня, ни заговорить. Мне нужно было время, чтобы обдумать всё произошедшее. Кто написал прошение? Как давно? Ответы на оба вопроса напрашивались сами собой, и это-то меня и смущало. Знакомый почерк как будто нарочно должен был убедить меня в том, что мой ментор, Кирмас Линдеблайд. Но я уже успела уяснить, что в больших играх Не бывает всё слишком прозрачно. Шестым чувством я ощущала, что это могло быть подстроено. Воронка, что кружила вокруг меня, стискивалась сильнее. Как маленькому паучку расширить сознание и увидеть что-то за его пределами. По мере удаления от консульства на каменном ограждении набережной появлялось всё больше буровомха и плесени. В голове гулом отдавался прибой, грохочущий совсем близко. Ветер то и дело сдувал с меня капюшон, который я настойчиво накидывала обратно. В конце концов, я сдалась, оставив вышитого льва болтаться за спиной. «Каас!» — позвала я, как только здание консульства полностью скрылось из вида. Кто-то может подать прошение за меня? Никто. Стизатель поравнялся со мной, охотно вступая в беседу. Прошение подаётся лично, с фамильным пергаментом, который при тебе вскрывают работники консульства. Я нащупала в складках накидки свой фамильный пергамент. При мне его точно никто не вскрывал. В этом месте набережная отделялась от города большой ступенью каменной кладки, поэтому нас никто не слышал. Кроме желтоголовых олуш, кричащих над поверхностью морской глади, крылатые охотницы ныряли за своей блестящей добычей и с плеском вырывались из пенящейся воды. Периодически эти нахалки запрыгивали на ограждение, громко и доходчиво требуя угощения. Ты ведь понял, что я соврала. Я придвинулась ближе, чтобы птичий крик не заглушал меня. Я не подавала прошения. Конечно, кивнул Каас, не отрывая от меня взгляда. Но меня больше беспокоит то, что поняла ты. При дневном свете отсюда была видна пристань, от которой как раз собирался отчаливать корабль. Даже если это написал Джер, то оставался шанс, что он смог как-то обойти хитрую систему. Может, имел знакомство среди консульской братьи, ведь он когда-то служил в Квертинской армии и наверняка был на хорошем счету. В конце концов, это просто почерк, который легко подделать. Да и не мог мой ментор добраться до Ланксерда за ночь. Ведь я лично говорила с ним ещё вчера. Навязчивая мысль о том, что я просто пытаюсь его оправдать, Громко кричала в моём мозгу подражая вездесущим олушам. Кажется, их тут была пара сотен. Я пока не уверена. Я отвернулась и пошла вдоль набережной. Можно как-то выяснить, чья именно печать стояла на прошении? Печать одного из членов Верховного совета. Каз двинулся следом. Она у них одинаковая отличается только у верховного консула. И сколько всего этих членов? Я махнула сапогом над птицей, что села прямо на мостовую. Та отпрянула, но не улетела. Еды у меня всё равно для неё не было. «Семь, если не считать Камлина, верховного консула, пояснил Каас. Значит, мое прошение одобрил кто-то из этих семи. Рассудила я, разворачиваясь и мерея шагами мощёную дорожку. Может, мне помог орден Крона? Могущественная организация, для которой я по какой-то причине важна. Из шести, поправил Каас. Консул Рудский сказал, что он не подписывал Орден Крона, конечно, могущественная организация, но даже у него не такие длинные руки, чтобы дотянуться до самого Притория. Ходить вдоль ограждения он не стал, сложил руки на груди и терпеливо наблюдал за моими метаниями. Вдруг он соврал. Быстро предположила я. Мне он не понравился. Хорошо, из семи», — Согласился Каас. Юна, ты правда не понимаешь, кто написал это прошение, или только делаешь вид? Я отвернулась и со вздохом облокотилась на замшелый парапет, что отделял набережную от морского буйства. Внизу волны взбирались по стенам, брызгали солёными каплями и водопадами обрушивались вниз. Небо хмурилось и темнело, но снег ещё не падал. Я должна убедиться сама, проговорила я скорее Морю, чем Кассу. У меня есть одна идея. Стязатель встал рядом, вглядываясь в темнеющую на горизонте гладь. Но она тебе не понравится. У меня тоже есть идея, задумчиво поделилась я, игнорируя предложение Кааса. Но нужна твоя помощь. Олуши отстали, видимо, так и не дождавшись от нас толку. И сейчас нашей беседе мешал только упрямый плеск волн, предано накатывающих на каменный фундамент Кроуница. Я бы сказал, что готов на всё, но предпочитаю сначала узнать подробности. Стязатель улыбнулся и подобрал мелкий камушек с разрушенного края ограждения, а потом метнул свою добычу над морской гладью, и камень несколько раз подпрыгнул, оставляя водные круги каждым своим касанием. Олуши немедленно вернулись с новой надеждой. В кедровках сидит один узник Асмельян. Я проследила за полётом камешка до самого его исчезновения. Уже два года его не отправляют в Зандогат из-за отсутствия доказательств. Подозреваю, их и не появится. По-моему, про него вообще забыли. Если бы мы могли вывести его оттуда. Ты бы смог, конечно. Хотя бы на время. зачем тебе забытый узник? Не понял Каас, и новый кусочек ограды застыл в его пальцах. Он видел Кирма Солиндеблайта, пояснила я. Прямо тогда, когда тот убил мою мать. А Смельян узнает его, если увидит Думаешь, он не врет?» Стязатель не стал замахиваться и просто выкинул камешек в море. Ты не представляешь, какие истории порой рассказывают узники, лишь бы их не упекли в застенке. Я ему верю, заявила я. Элигия посоветовала мне слушать свою интуицию. И знаешь, интуиция подсказывает мне, что этот молодой старик единственный, кто не соврал мне ни в едином слове. Не обижайся. Если он узнает в Джерри Кирмаса Линдеблайта, это меня окончательно убедит. Я даже обещаю тебе, что не буду требовать других доказательств. Думаешь, я тоже лгу тебе? Кас опустил свою маску и внимательно посмотрел на меня. Я снова отметила, как молодо он выглядит. Даже сейчас Измотанный событиями и потрёпанной дорогой, он казался студентом с бледными редкими веснушками и гладким подбородком. Щёки его румянились персиковым цветом от солёного ветра, волосы падали на глаза. Но, конечно, внешность кровавых магов была обманчива. На самом деле, Каа мог быть даже старше Джера. И уж точно гораздо старше меня недомолвки один из видов лжи. Я отвернулась и уставилась на подвижную морскую гладь. "Думаю, ты многое не договариваешь, Кас". "Пожалуй, как и я тебе". "И куда только делась та девочка, что свалилась с Красной Луны?" Ухмыльнулся Кас. "Тода же, куда и мальчик, что заблудился в лесу". Я пожала плечами. Прошлое, откуда нет возврата. Мы замолчали, вглядываясь в пасморный горизонт. Беспокойное море несло на гребнях волн белёсую пену, напоминавшую снег на вершинах галеовских утёсов. И каждая волна, как каждая секунда времени была уникальна и безвозвратна. С монотонным плеском они разбивались о набережную, исчезали в пучине, и изменить это неумолимое течение было невозможно. Итак, леди Горст. Уверенно и бодро прервал молчание Каас, подставляя мне локоть. Позвольте сопроводить вас в кедровке для дальнейших разбирательств. Будем вытаскивать твоего Асмеляна. С неба стали срываться колки и крупинки снега, так что предложение подоспело вовремя. Хоть ты не называй меня леди, Я решительно оперлась на его руку. И не вырубай и лентором, пожалуйста. Ты знаешь, что это такое? Искренне удивился стязатель. Мы двинулись вверх по мостовой, взбираясь ближе к постройкам. Видимо, что-то связанное с кровавой магией, предположила я. Одно из относительно безобидных заклинаний склонности Толмонда», — подтвердил Кас замедляет сердцебиение и ток крови, отчего жертва приобретает вялость и почти не может двигаться. На улице уже попадались прохожие, и я заметила оценивающие взгляды, которые кидали на меня жители Кровница. Но да на этот раз тизатель не тащил меня, упирающуюся за локоть или одежду, и не держал почтительно брезгливое расстояние в два метра, а вёл под руку в глазах общественности это немедленно сделало меня безнравственной девушкой. И как долго это происходит с жертвой? уточнила я, ухмыляясь непривычной для себя роли. По желанию и уровню силы стезателя. Мой друг не обращал внимания на людей, направляясь к голубой вывеске "Стойло". От нескольких минут до часа. Кермасленд the Blade, пожалуй, сможет вырубить на целый день. Но, насколько мне известно, в Квертинде больше нет кровавых магов пятого порядка. Я вспомнил орденную Чихильду, чью смерть мне довелось увидеть лично. Несмотря на пугающее безумие служащей Толмунду ведьмы, мне было жаль её. Но сейчас Я неожиданно усмехнулась про себя, подумав, что когда убью наместника полуострова змеи, смогу назвать себя истребительницей самых могущественных кровавых магов королевства. При свете дня здание Кедровок выглядело ещё более заброшенным. Одна из бойниц вовсе осыпалась серыми кирпичами, обнажая нежилые внутренности башни присыпанные хвойными ветками. Надпись над аркой входа стёрлась от времени, и разобрать её не представлялось возможным. Арку мы миновали быстро и очутились в ставших мне почти родными коридорах темниц. Встречные надзиратели почтительно кланялись господину Брину, должно быть, принимая меня за новую узницу. Настроение у меня было прекрасным, несмотря на предстоящее выяснение. Шла я уверенно, даже немного подпрыгивая на каждом шагу. По дороге мы с Касом успели обсудить, что стяжателю похищение никому ненужного узника не доставит проблем, и что такое частенько случается. С какой целью? Кас благоразумно умолчал, а я не стала допытываться. Такая вседозволенность карающих служителей Квертенда возмущала, но сейчас была нам на руку. Я представляла себе встречу Джера со Смельяном и её итог. Сомнений в его однозначности не было. То, что Джерманд в любом случае не узнает бывшего сплавленца, тоже подчёркивало выгоду затеи. Словом, я находилась в предвкушении. Бывают такие периоды, когда ты с ужасом ждёшь решающего мгновения, терзаешься сомнениями и гнетущими раздумьями. И чем дольше ты находишься в этом состоянии, тем острее радуешься его окончанию, достижению полной ясности, даже если она не обязательно принесет тебе хорошие вести. Именно такой период для меня сейчас подходил к концу. После десятого поворота я запуталась в коридорах и дверях, но у меня был проводник, которому местные лабиринты были хорошо знакомы. У одной из одинаковых дверей мой друг остановился и распахнул её для меня, подмигивая. Я вспомнила Фурион и даже решила попросить Каса как-нибудь сходить туда ещё раз, например, чтобы отметить совместную авантюру. Мой желудок одобрительно заурчал, напоминая, что в том заведении кормят лучше, чем в кедровках. Охранителя Брема не было видно. Наверное, он вёл свои проповеди в одном из казематов. Темничий громко позвал Кас, стуча кулаком по металлической тумбе. Звук ударов разнёсся над сводами, но ответом нам была тишина. Мы подождали несколько минут, оглядывая пустое каменное помещение со аскетичной обстановкой. Деревянный стул, железная тумба, до факела на стенах. Вот и всё, что служило охранителю Брему рабочим местом. Не считая, конечно, дверей казематов за его спиной. Незавидный интерьер. Но тем не менее, оставлять его без присмотра не стоило. Наверняка для темничек существовали внутренние правила и распорядки, бережно хранимые каким-нибудь рудвиком. Гас прошёл к дальней стене и дёрнул хлипкую дверь, за которой виднелась грязная комната гигиены. Судя по задумчиво сдвинутым бровям стизателя, она тоже оказалась пуста. Я тихонько прошла по узкому коридору, исследуя двери казематов. Та, за которой этим утром сидела я, была приоткрыта. Дурное предчувствие кольнуло изнутри. Сбежали мелькнула горькая мысль прежде чем я открыла дверь и увидела всех четверых узников. «Каас!» Сипло позвала я, застыв у входа. Наверное, стоило ещё что-то добавить. Но я превратилась в ту самую статую, о которой недавно говорил Асмелян. Всё маленькое помещение было залито кровью. На мокром полу Прижимаясь друг к другу, лежали глотко и пронько. Можно было подумать, что они спали, но кровавые порезы на шее каждого однозначно указывали на то, что они мертвы. Асмельян лежал на своей койке, неестественно вывернув руку. По ней на пол стекали капельки крови, прокладывая вдоль морщинистой кожи алую дорожку от самого горла. Хуже всего выглядела Нина. Порезов на ней не было. На бледных щеках девушки остались следы от кровавых водопадов, вытекавших из её глаз. Они залили тонкое нижнее платье и мешковины, в которые она куталась. Кровь текла даже из её маленьких ушей, отчего сосульки светлых волос превратились в валы колючки. Я никогда не видела более ужасной смерти. Крик застыл у меня в горле перекрывая поток воздуха. Кас отодвинул меня и молча прошёл внутрь, пачкая сапоги в крови. Поднял века осмельяна, вглядываясь в выпученный белок. Я отвернулась и вышла, хватаясь за торчащий из стены камни. Ошарашенно опустилась по ним и села прямо на грязный пол, обхватив себя руками. Выдох наконец-то вырвался из моей груди вместе с протяжным стоном и ледяным ознобом. Я всё ещё дышала. В отличие от тех, кто был за дверью. Моё частое, рваное дыхание со стоном вырывалось изо рта. У меня немели руки и ноги, и я испугалась, что тоже умираю. Животный, липкий страх поднялся из глубины и заколотил меня крупной дрожью кровь застыла в жилах, сковывая моё тело не хуже элентора. Только сердце билось невыносимо быстро, отдаваясь болью под рёбрами. Я схватилась за шею, ощущая под пальцами рельеф паука, чтобы хоть как-то вернуть себя в реальность. Больше всего мне хотелось сейчас оказаться рядом с Джером, свернуться котёнком на его груди и расплакаться. Но глаза мои были сухими, а Джэр Юна. В поле моего зрения появились сапоги Касса, и я почувствовала, как меня поднимают. Не трогай. Я оттолкнула друга, который хотел прижать меня к себе. Прозвучало резко и грубо, учитывая, что Касс хотел помочь. Но он не обиделся, лишь примирительно поднял ладони. Я попыталась сосредоточиться на дыхании и выровнять его, как учил Джерн на тренировках. Начала считать секунды вдохов и выдохов, чтобы охладить разум. Сжала кулаки, до боли упираясь ногтями в ладонь, и медленно разжала их, позволяя телу вспомнить, что оно ещё живёт. Не сразу, но эти нехитрые приёмы всё же успокоили меня. Извини, Я поматала головой из стороны в сторону. Что? Что с Ниной? У неё не было порезов. Может, она ещё жива? С девчонкой. Кас отошёл на полшага, позволяя мне прийти в себя. Скорее всего, она умерла первой. Это мощное кровавое заклинание. Ужасная смерть. Я наконец обрела способность хоть как-то мыслить, но всё ещё дрожала. Она такой не заслужила. Никто из них не заслужил. Что за выродок это сделал? Это быстрая смерть, Юна. Кас выглядел спокойным, и я снова позавидовала его самоконтролю. Требует от кровавого мага очень большой концентрации. Длинное название заклинания на языке древних волхвов ещё сильнее затрудняет использование. А без безвоззвание его могут использовать только маги четвёртого порядка и выше. Стязатели между собой прозвали этот метод убийства милость Толмунда. Мгновенная смерть без сознания. Бесдумно проговорила я то, что звучало в моей голове. Цель даже не успеет понять, что произошло. Ей повезло. Кивком подтвердил Каас. В отличие от остальных, заклинатель Толмунда, что поработал здесь, моментально пополнил свою магическую память после её растраты. Очень предусмотрительно и расчётливо. Он явно проделывал это много раз. Но зачем? Тебе лучше уйти отсюда. Кас показал на выход, опасаясь снова прикасаться ко мне. Я послушно поплелась в сторону тёмных коридоров. Зачем их убивать? повторила я, размышляя вслух, цепляя разбегающиеся мысли. Кас шёл впереди по мрачным коридорам, не отвечая. Наши тени мелькали в свете факелов восставая чёрными призраками на грубых почерневших стенах. Я смотрела на этот тревожный беспорядочный танец и никак не могла отделаться от мысли, что эти люди погибли из-за меня. Вспомнился Гренко, оказавшийся бессмысленной жертвой ради разрыва связи, которого даже не случилось. Теперь к нему прибавились ещё и узники, по роковой случайности очутившиеся со мной в одном каземате и которым я тоже обещала надежду на спасение. Я всё повторяла вслух: "Зачем?" Топая по пыльному плиточному полу, тени вырастали перед каждым факелом, шли в ногу со мной и падали, растворяясь в тёмных пятнах. "Послушай, Юна". Кас остановился, взял меня за плечи и встряхнул. Ты хотела убедиться, что твой ментор Кирмас Маслендеблайт. Это необходимо, потому что никто не может заставить тебя убить его, пока ты сама этого не захочешь. Но я знаю, что это он. Орден Крона знает, что это он. Тебе этого, конечно, недостаточно. Я просто не понимаю. не унималась я. Он вытащил тебя отсюда. Не я, строго перебил Каас. Консул Линда Блайт сам написал твоё прошение и поставил на него свою печать. Убил узника, который мог бы узнать его. Остальные оказались случайными свидетелями. Безупречный кровавый маг пятого порядка, для которого недоступное мне заклинание мгновенной смерти ерунда. Просто сделал свою работу. Тщательно, аккуратно выверено только ради того, чтобы ты не смогла удостовериться, кто такой на самом деле Джерман Десент. Есть и другие. Есть и другие истязатели, которые могли бы это сделать. Закончил за меня Каас. Трое, может, четверо. И ещё десяток косвенных доказательств, которые тебя всё равно никак не убедят в истинной личности твоего непревзойденного по своей чистоте ментора. Он хочет оставаться таким для тебя, потому что ты единственная угроза, с которой он не может справиться простым и привычным способом. Кермасланд Блайт мог бы заказать моё убийство, неуверенно предположила я, всё ещё пытаясь защитить ментора. Он до сих пор этого не сделал, заметил Каас. Я не могу тебе ответить почему. Клянусь, мне больно смотреть на то, как он окрутил тебя и засел в твоём сердце. Настолько сильно, что ты до сих пор отрицаешь его чудовищность. Но я знаю, как это исправить. Я поговорю с ним, предложила я первое, что пришло мне в голову. Придумаю, как это сделать так, Чтобы вывести его на чистую воду. Нет, Юна, отрезал Кас, мотая головой. Больше не поговоришь. Теперь уже поздно. Он знает, чего ты хочешь, и тебе не удастся самостоятельно его переиграть. Твоя идея провалилась. Сейчас мы выйдем отсюда. Я отвезу тебя в академию, и ты будешь спокойно учиться там до тех пор, Пока орден не сумеет показать тебе, кто он на самом деле такой. Это и есть моя идея. Что за идея? Я распахнула глаза, боясь продолжать этот разговор. Тени вокруг нас застыли, легонько подрагивая от движения пламени. Тишина вновь накрыла кедровки, словно вместе с четырьмя узниками здесь погибли все. Хватит прыгать вокруг него, спокойно проговорил Каас. Нужно, чтобы ты увидела, на что он способен. Своими глазами увидела Кирма Селлендеблайта, ментора чёрного паука в действии. Я видела, скептически фыркнула я. Мы много времени провели на тренировках. Нужно заставить его использовать кровавую магию. Терпеливо пояснил Кас на твоих глазах. Надеюсь, это тебя убедит. Он никогда её не использует, заспорила я. Кем бы он ни был. Как ты планируешь его заставить? Будешь шантажировать мной? О нет, хмыкнул Кас. Всё гораздо сложнее. Орден Крона только поможет ему избавиться от слабости, если попытается убить тебя. Он знает, что свободный Квертинд возлагает на его маилори большие надежды, поэтому никто из нас не причинит тебе вреда. Вряд ли такая примитивная манипуляция убедит будущего короля. Тогда как? напрямую спросила я, потому что уловить идею мне так и не удалось нужно заставить его защищаться кас больно сжал мои плечи предоставить ему выбор использовать кровавую магию или умереть по крайней мере именно так он должен думать в момент битвы в этом его убедить не так уж сложно и тут пригодится твоя помощь Сегодня я впервые увидела кровавую магию со стороны, и она меня ужаснула. Это нельзя было назвать чьей-то милостью. Это было истязательством людей, которые не заслужили смерти. Хуже всего, что я и сама ясно понимала, если орден Крона и правда уверен в том, что Джер Кирмас Кирмаслинде Блайт, то им было невыгодно убивать осмельяна. Существовал только один человек, который был в этом заинтересован. Я помогу, согласилась я. Но только если ты поклянёшься мне, что Джер не пострадает до тех пор, пока я не увижу красный туман Толмунда у его пальцев. Тогда ты тоже должна мне кое-что пообещать. Кас неотрывно смотрел мне в глаза то, что ты уже обещала много раз. Я убью Кирмаса Лендеблайта, повторила я свою главную цель. За свою мать, за свободный Квертинд, за Смельяна, за тех, кто погиб в этой темнице, и тысячи других случайных жертв, что тянутся за ним кровавым следом. Порыв ветра усилился, раздувая пламя факелов, и тени задрожали. Очередной сквозняк говорил о том, что в кедровке прибыл новый посетитель или постоялец. Время придёт. Мой друг удовлетворённо кивнул и взял меня за локоть, направляя к выходу. А сейчас нам надо выбираться отсюда. Стречный святитель тащил за шиворот развязёлого пьянчушку, распевающего вульгарную песенку. Проходя мимо нас, Служитель Квертинда задержался. Господин Брин. Стязатель тронул моего друга перчаткой, отводя в сторону. По поводу того случая вастройте». Астрейте. посмотрел на него недовольно, но всё же отошёл. Они о чём-то заговорили в тени, кидая на нас короткие равнодушные взгляды. Убегать никто из нас не планировал. А вновь прибывший узник и вовсе сделать это не мог, потому как едва держался на ногах. При виде меня пьянчушка немедленно подобрался, упираясь рукой в стену. «Сударыня?» Он пытался сфокусировать мутный взгляд на мне. Вы не думаете, что я какой-то шалопай? У моей фамилии стоит Линде. И я наследник рода. Как его там, по батюшке не вспомнить. Вы забыли свою фамилию? Я даже попыталась поддержать наследника, чтобы он не грохнулся на пол. А! Пустое. Он махнул рукой, чуть не упав вслед за ней. Подавальщик Неси ещё вина для меня и моей дамы. Министрель, продолжай тренькой свой сонет. И, видимо, пьянчушка не понимал, что находится уже не в таверне. Но надо отдать должное. Голос и повелительная речь были у него хорошо поставленными. Наверное, он и правда был аристократом. «Вы В кедровках Я попыталась вернуть мужчину в реальность. Кроуницкие темницы. Я заплачу. Он вывернул пустые карманы. У меня имеется состояние. Состояние у него имелось весьма неустойчивое в данный момент. Я всё ещё помогала ему удерживаться на ногах, пусть и с большой неохотой. Именно сейчас мне меньше всего хотелось общаться с кем бы то ни было. Тем более с тем, кто бродил в лабиринтах кедровок и собственных заблуждений, то есть с таким же, как я. Пьяный наследник снова открыл рот, пахнув перегаром, и я скривилась. Не столько от запаха, сколько от нежелания, чтобы он снова заговорил. Но к моему еще большему сожалению, он снова запел не непохабную песенку, с которой появился у входа. А хорошо знакомый мотив, казавшийся пророческим. Невидимый мне враг тяжёлым вихрем кружит, манит в хмельной туман сомнений и тревог. Так дай же милость мне тот бог, что миру служит, в короткий миг борьбы решить её итог. Я отшатнулась, отпустив ворот пьяницы, и тот немедленно упал. Можно было не спрашивать, что за менестрель тренькал свой сонет там, откуда привели этого человека. Я вжалась в стену, ощущая лопатками сырость и холод камня. Я вспомнил, забывчивый аристократ поднял вверх палец, пытаясь встать. Эта баллада помогла мне вспомнить Бродзен. Я наследник древнего рода Бродзен. Подавальщик лучшего игристого для хромого Ленде Бродзена милостью Менделя. После пары коротких попыток встать он сдался, упал и почти мгновенно засопел. Я же так и осталась ошарашенно стоять у стены, боясь пошевелиться. Десяток теней устроили безумные пляски вокруг нас, напоминая о месте. Они подсказывали мне то предназначение, ради которого я стала маейлори чёрного паука. Предназначение той власти, что подарила мне Тазария Горст своей последней волей. Кас всё ещё беседовал со своим коллегой Я устала сползла по стене. Бывают такие периоды, когда ты с ужасом ждёшь какого-то решающего мгновения, терзаешься в тумане сомнений и тревог. И чем дольше ты находишься в этом состоянии, тем сложнее из него выбраться, даже когда тебя настойчиво оттуда вытаскивают. Цепляешься за свои раздумья, как за спасательный круг, потому что слишком привык к ним. Они стали твоими спутниками, с которыми тяжело расстаться. И без конца оправдываешь то, что оправдать уже невозможно. Но потом сверху падает крохотная капля, которая не несёт в себе ничего нового, и ты вдруг отчётливо понимаешь, что пришла пора закончить такой период, что никто не сможет убедить тебя в чём-то и решить что-то за тебя, кроме тебя самой. Этот кусок баллады стал для меня именно такой каплей. Почему-то сейчас я впервые за всё время увидела в своём сознании истинного ментора чёрного паука, пугающего своей тьмой, кровавого мага с красным туманом, эльнущим к его ладоням, будущего короля, что был клинком в руке окропившим кровью законы Квертинда консула с холодным разумом познавшим все страсти и именно сейчас сидя на грязном полу в окружении теней я поняла что убью его кас был прав ментор глубоко проник в моё сердце а оттуда разлился скровью по жилам напитал мой мозг и затаился под кожей он сумел убедить меня в том, что дорог мне и слишком преуспел в этом но всё, чего он добился это милости такой, которую предоставляет бог, которому он служит милости мгновенной смерти